«Прости, что тороплю тебя, но не мог бы ты задать мне те вопросы», – заговорил Кацит с противоположного рыцарю смерти края стола. Владыка Айнс не применил сообщения, но вместо этого отправил посланца. «Нежить – это, вероятно, очень важно. В чем дело?» Рыцарь знал, что его хозяин хотел бы, чтобы он начал разговор со слов «извини, дело не очень важное», но также понимал, что для стражей важно все, касающееся Владыки Айнса. И все же он знал, что это не то, чего желает хозяин. Что ты хочешь сказать, говоря, это не важно. Владыка Айнс, кто-то собрал высших существ, тех, кто создал это место, и все в нем, что может быть важнее, чем его слова. Должен быть предел скромности, даже для тебя. Слова Кацита нашли громкий отклик в душе рыцаря смерти. Он глубоко кивнул, соглашаясь. Они вновь обменялись взглядами. Их глаза встретились лишь на мгновение, исчезающее короткое время, но этого хватило. Их краткое безмолвное общение не нуждалось в столь громких вещах, как слова. Оба поднялись со своих мест и, непроизвольно протянув руки, обменялись крепким рукопожатием. Воины, твердо верящие в верность, честь и усердие в служении, они увидели друг друге родственную душу. «Рад встреча с тобой!» Рыцарь смерти негромко рыкнул, соглашаясь. Неохотно, каждый не желая первым разрывать рукопожатие, они вновь уселись. Итак, перейдем к основной теме встречи. Что сказал владыка Айнс? Рыцарь смерти спросил Кацита о его межличностных отношениях, о тех, с кем он общался ближе всего, и тех, с кем был меньше всего знаком. Кацит моргнул. Впечатляющее достижение для обладателя фасеточных глаз. «Знаком ближе всего и меньше всего?» «Сложный вопрос». Кацит подогнул две из своих четырех рук. «Под ближе всего подразумеваются те, с кем я дружнее всех, или что-то иное». Рыцарь смерти ответил, что подразумевалось первое. Погрузившись в размышления, Кацит рыкнул. «Знай, я намерение владыки Айнза, то мог бы ответить лучше. Если речь о стражах этажей, то я в хороших отношениях с Демиургом. Если включить всех стражей, то также с Кьюхаку. Кроме того, я поддерживаю отношения с Грантом и Гошоку Кучоу. Рысарь смерти, понимающий, кивнул, ожидая ответа на вторую часть вопроса. Кацит немного подумал и потряс головой. Если подумать об этом, то среди творений высших существ нет никого, с кем бы я не ладил. Однако с большинством я лишь разговаривал, ни разу не встречавшись лицом к лицу подобно тому, как встречался со стражами областей с разрешения владыки Айнза. Я бы хотел выделить время на визиты им и углубление нашей дружбы. Рыцарь пообещал, что передаст сообщение. Учитывая недавнюю встречу, есть немалый шанс, что хозяин встретит его сразу же, как только он покинет снежный шар. Возможно, удастся выполнить обещание быстрее ожидаемого. Также, хоть это и не имеет отношения к вопросу, «Я хотел бы получить разрешение на спарринг с Себасом и Альбедо. Практика настоящего боя, особенно с сильными противниками, несомненно, будет выгодна владыке Айнзу». Это предложение звучало подобающим для мастера, концентрирующегося на оттачивании своего искусства. Рыцарь Смерти понимал, чем вызвана просьба Кацита, и пообещал передать ее господину. Далее рыцарь Смерти задал вопрос – «Что ты хочешь, за исключением владыки Айнза? Это добавление, похоже, вызвало ухмылку Кациту. понятно «Понятно, кто-то просил об этом. Должно быть Альбедо или Шалти». Не желая портить репутацию Шалти, рыцарь смерти промолчал. «Хотя я и не знаю, кто из них просил такого. Если подобный ответ допустим, то и я отвечу в том же духе. Я хочу, чтобы владыка Айнз...» обзавелся наследником. Кацет поднял руку, останавливая рыцаря смерти и показывая, что не договорил. «Я знаю, что просить такого от владыки Айнза неуважительно. Однако я чувствую, что нам нужен наследник для того, чтобы трон Назарика не опустел без наследника. Я чувствую беспокойство о будущем. Мы, стражи, подчиняемся приказу, И примем наследника, даже если он будет происходить снаружи. Однако подчинение кому-то, кто не потомок нашего господина, вызовет в нас эмоциональные и идеологические конфликты. Но если бы у владыки Айнза был наследник, мы с радостью служили бы ему». Ресарь смерти не смог ничего ответить Кациту, стоявшему выпить в грудь. Это было чувство, которого он, созданный подчиняться своему создателю, не мог понять. А, наследник! Моя кровь кипит!» Кацит, похоже, думал о чем-то странном. Наконец он удовлетворенно кивнул. «Наследник владыки Айнза, несомненно, будет выдающимся заклинателем. В таком случае у меня не будет шанса обучить его фехтованию. Ожидается, что его мать будет воином. Нет, это не так. Поскольку он заклинатель, ему понадобится могучий воин в роли телохранителя». Так что я возьму на себя эту роль. Я обучу его, как справиться с бойцами ближнего боя. Нет, в моем присутствии никто не сможет приблизиться достаточно близко, чтобы угрожать ему». Фасеточные глаза Кацита, похоже, взирали на какое-то светлое будущее, видное лишь ему одному. «О, верно, я очень силен и не позволю подобным врагам подобраться к юному господину». «Хм, подходите, если недорога жизнь!» Длинные руки Кацита двигались, уничтожая орды воображаемых противников. Он пришел в себя лишь тогда, когда рыцарь смерти поблагодарил его за уделенное время. «Хм, тогда, я полагаю, это важно. Прошу, сообщи владыке Айнзу о проблеме престола наследия». Как рыцарь смерти и ожидал, стоило ему покинуть снежный шар, как в его разуме эхом отдались слова хозяина. Следуя приказу, он зажигал быстрее. Нет, он ускорил шаг просто потому, что между указанным местом и его нынешним местонахождением пролегало большое расстояние, и он не хотел тратить время Айнза. С могучим ревом рыцарь сорвался в бег. Он рвался сквозь снег, поднимая и разбрасывая его, стремясь как можно быстрее оказаться возле хозяина. Как только он достиг назначенного места и принялся оглядываться, белый пейзаж запятнала непроглядно черная фигура. Точнее, поскольку рыцарь смерти также был чорен, правильнее было бы сказать, что тьма усилилась. «Прости, что заставил спешить, и постарайся сильно не шуметь, это привлекает внимание». Услышав слова хозяина, рыцарь тороплево захлопнул рот. Жилище Кацита окружают его прислужники, называемые Морозными Девами, они способны видеть сквозь заклятие невидимости, так что ждать там я не мог». «Ах, это было рискованно, что ж, выслушаем твой отчет». Рыцарь смерти начал рассказ, и Айнс, слушая, солидно кивнул. Ясно, что ж, я вижу сходство между Кацитом и Демиургом, и понимаю, почему они ладят друг с другом. Что же до причины, по которой он не упомянул Энтому? Вероятно, дело в том, что горничная Сабаса, как правило, работают отдельно от него. Хотя Грант, Кьюхаку и Гошоку Кучоу тоже находятся на других этажах. Ну, нет смысла слишком беспокоиться об этом. Видя, что хозяин понял его, рыцарь продолжил, передав не относящуюся к делу просьбу Кацита. Айнс несколько раз согласно кивнул. Даже среди стражей Назарика этих троих можно назвать сильнейшими из воинов. У Кацита есть преимущество перед Альбедо, но не перед Себасом. Себас сильнее Кацита, но не Альбеда. Альбеда, вероятно, победит Себаса, но проиграет Кациту. Эта просьба о тренировке поистине отражает личность Кацита. Хотя, можем ли мы и в самом деле стать сильнее? Если они сильны просто потому, что так сказано в их настройках, не значит ли это, что пределы их сил также определяются этими данными? Его хозяин умолк и посмотрел на свои руки. Чувствуя, что эти слова обращены не к нему, рыцарь смерти стоял молча. «Эти руки могут носить, но не держать двуручный меч». «Не подтверждает ли это мои слова? Если предел уже определен, нам стоит быть осторожнее, так как мы не знаем возможного источника опасности». Рыцарь не знал, как помочь беспокоящемуся хозяину и промолчал. Разумеется, тот и не ожидал, что рыцарь смерти что-либо скажет. Айнс перевел взгляд обратно на него. «Если б я мог, я хотел бы раздобыть где-нибудь возникшего естественным путем рыцаря смерти и тренировать его совместно с призванным» чтобы увидеть, будут ли результаты отличаться. Ах, но существуют ли вообще дикие рыцари смерти? Впрочем, если да, то я мог бы провести множество экспериментов. Как я и думал, жизненно необходимо сначала собрать информацию. Ах, прости, вернемся к разговору. Что насчет следующего вопроса?